Иногда это происходит мирно, иногда со скандалом. Три раза мы с техником ездим в клуб швейников и доказываем заведующему, что старый мотор, который стоит у него в фойе, не имеет агитационного значения. Как мы возимся со всем этим зажавленным утилем, когда он наконец попадает в наши руки. Мы чистим и чистим его, и потом снова чистим и чистим. Первые полгода мы, кажется, только и делаем, что чистим и собираем моторы. Мне это труднее, чем другим. У нас почти все слесари и шофёры. Но я нарочно берусь за самую трудную работу. Навсегда, на всю жизнь я запоминаю левую плоскость самолёта У-1, на котором мы учились. Это самое грязное место в самолёте. Масло из мотора выбрасывается под левую плоскость, и я на пари мою её каждый день до окончания школы. Лёжа на спине, я снимаю грязь щепкой, потом щёткой. Потом тряпкой. Вода так и бежит по телу. От запаха касторки начинает мутить. Разумеется, мы не очень-то похожи на будущих пилотов. Особенно, когда поздней ночью возвращаемся домой с аэродрома, и весь трамвай начинает принюхиваться и смотреть на нас с негодованием. Но мы не смущаемся. Мишка говорит. «От какого то дьявола так пахнет касторкой?» «Тьфу!» И демонстративно затыкает нос. ***Наш день начинается очень рано, часов с семи утра. ***До десяти мы собираем моторы и по очереди объясняем Ване Грибкову, что такое горизонт. ***У нас был такой Ваня Грибков, которому вся школа объясняла, что такое горизонт. ***Потом приезжают инструкторы и начинаются полеты. ***Мой инструктор, он же начальник школы, он же заведующий материальной и хозяйственной частью, старый летчик времен гражданской войны. Это большой веселый человек, любитель необыкновенных историй, которые он рассказывает часами, вспыльчивый отходчивый, смелый и суеверный. Свои обязанности инструктора он понимает очень просто. Он ругает меня, и чем выше от земли, тем крепче становится ругань. Наконец, она прекращается. Первый раз за полгода. Это было великолепно. Минут десять я летел в замечательном настроении. Не ругается. «Как же я, должно быть, здорово веду самолет!» Несмотря на шум мотора, мне показалось, что я лечу в полной тишине. Непривычное состояние. Но тут же я понял, в чем дело. Телефон разъединился, и трубка болталась за бортом. Я поймал ее и вместе с ней последнюю фразу. «Лопата! Вам бы не летать, а служить в осенизационном обозе!» «Мой инструктор самую страшную ругань соединяет с обращением на «вы». Другой образ встаёт передо мной, когда я вспоминаю свой первый год в Ленинграде. На корпусный аэродром каждый день приезжает ч знаменитый лётчик Валерий Чкалов. У него скромное дело. На старой, неоднажды битой машине он катает пассажиров». Но мы знаем, что это за человек. Мы знаем и любим его задолго до того, как его узнала и полюбила наша страна. Мы знаем, о ком говорят лётчики, собираясь в аэромузее, который был в те годы чем-то вроде нашего клуба. Мы знаем, кому подражает начальник школы, когда он говорит немного окое, спокойным басом. «Ну, как дела? Получаются глубокие виражи. Только чур не врать. Ну-ка...» Со всех ног мы бежим к этому человеку, когда после своих удивительных фигур он возвращается на аэродром. И зеленые, как трава, любители высшего пилотажа уползают чуть ли не на четвереньках, а он смотрит на нас из кабины без очков. Летчик великого чутья. Человек, в котором жил орел. Вместе со стетоскопом, который оставил мне на память доктор Иван Иванович, я всюду вожу с собой портрет этого летчика. ***Он подарил мне этот портрет не в Ленинграде, когда я был учлётом, а гораздо позже, через несколько лет, в Москве. ***На этом портрете написано его рукой. ***Если быть, так быть лучшим. ***Это его слова. ***Так проходил этот год. ***Трудный, но прекрасный год в Ленинграде. Он был труден, потому что мы работали через силу и получали 46 рублей стипендий в месяц, и обедали где придется, или совсем не обедали. И вместо того, чтобы учиться летать, три четверти времени тратили на чистку и сборку старых моторов. Но это был прекрасный год, потому что это был год мечтаний, который как бы пунктирной линией наметил мою будущую жизнь. Год, когда я почувствовал, что в силах сделать ее такой какой я хочу ее видеть. Несмотря на то, что у меня не было ни одной свободной минуты, я вел нечто вроде дневника, запись некоторых мыслей и впечатлений. К сожалению, он не сохранился. Но я помню, что на первой странице была цитата из Клауза Витца. «Маленький прыжок легче сделать, чем большой. Однако, желая перепрыгнуть широкую канаву, мы не начнем с того, что половинным прыжком прыгнем на ее дно». Это и была моя главная мысль в Ленинграде — двигаться вперёд, не делая половинных прыжков. Время бежит и останавливается только на один день, в конце августа 1930 -го года. В этот день я сижу за богатым столом, за огромным столом, составленным из десятка других столов разной высоты и формы. Высокие окна, стеклянная крыша. Это ателье фотографа-художника беренштейна у которого снимает комнату моя сестра Саня.